Глава 59. Хозяйка дома. Впервые за долгое время Яна чувствовала себя человеком, а не ручной зверушкой. После долгого дня, проведенного в фотостудии, она отдыхала в своей комнате и по десять раз в минуту любовалась своим банковским счетом. «Мои денежки! Мои! И ничьи больше!» — сисюкала она с цифрами. «Нет-нет!» — она не надела обратно розовые очки. Они навсегда остались разбитыми. Яна все-все понимала. Давид дал работу, Давид может и отнять, как уже бывало. Ничего-то в ее жизни не изменилось, она по-прежнему во всем от него зависима. Но теперь у нее есть свои деньги. Конечно, на другом счету по-прежнему лежали огромные средства, оставшиеся после продажи кольца. Но Яна чисто психологически не могла к ним притронуться, считала их чужими. Свои деньги Давид пусть оставит при себе. Она не собиралась быть ему женой, соответственно, пользоваться его деньгами тоже не хотела. А вот то, что заплатили по новому контракту, ее, честно заработанные, Теперь, даже если Давиду попадет под хвост очередная вожжа, и он решит снова выставить ее голую и басую, у нее будут средства на жизнь. Какой-никакой запасной аэродром. Что-то лучше, чем ничего. На этом она и решила сосредоточиться. Скоро Яна получила от бывшего мужа сообщение. «За ужином будет гость. Приходи, пожалуйста». Решила не провоцировать Давида, раз он пошел хоть на какие-то уступки. Надела скромное черное платье и спустилась. Давид уже сидел в столовой в компании незнакомого мужчины, ярко выраженной кавказской наружности. Черноволосый и черноглазый, с большим орлиным носом, Он был одет в черный же смокинг, так же, как хозяин дома. При виде Яны оба мужчины тут же вскочили с мест. «Яночка, позволь представить Ашот Куралян, мой добрый знакомый», проговорил Давид с улыбкой. «Моя жена Яна». «Вы прекрасны», — проговорил Ашот, разведя руки. «Беременность красит женщину». Яна смущенно кивнула, прошла и села на свое место. Семье Ахикянов всегда подавали щедрый ужин, но сегодня стол буквально ломился от угощений. На белоснежной скатерти красовались мясные блюда, салаты, рыба. Яна невольно сглотнула слюну. До этого она даже не думала, что так проголодалась. Очень скоро в столовой появилась ГНР. И в этот раз она не изменила себя, пришла на ужин в красном платье со стразами. Глубокое декольте демонстрировало идеальную кожу груди. При ее появлении Ашот расцвел, а взгляд его прочно поселился в декольте сестры Давида. Тут-то для Яны и стало очевидно, зачем здесь этот гость. Впрочем, ГНЭ казалось не слишком обрадованный. Яна подметила, как сестра Давида из-под тишка старалась поднять лив платье выше, чтобы прикрыть грудь, а улыбка ее была насквозь фальшивой. Мужчины завели разговор о спорте, «Политике...» Яна молча поедала свой стейк из семги. В последнее время она привыкла изображать из себя немую. Но вот что удивительно, молчала и ГНН, а ее обычно было не заткнуть. Впрочем, причина ее необычного поведения скоро раскрылась. Через 10 минут гость извинился и попросил разрешения ненадолго выйти. «Мне необходимо сделать один важный звонок». С этими словами... Ашот Куралян покинул столовую. Как только за ним закрылась дверь, Гайне тут же обернулась к Давиду. «Зачем ты его пригласил? Разве вы дружите?» Левая бровь главы дома взлетела. «Разве я должен спрашивать у тебя разрешение, кого мне можно позвать на ужин?» «Нет, конечно, нет», — покачала головой Гайне. «Просто я удивилась, вот и все». «Жаль, что ты так отреагировала», — цокнул языком Давид. «Я надеялся, что знакомство со Ашотом Куроляном доставит тебе удовольствие». «Удовольствие?» Идеально выщипанные брови Гайне сошлись на переносице. «С чего бы? И потом, мы знакомы?» «Когда успели?» – удивился Давид. «Это тебе по тусовкам некогда ходить, зато я в свете бываю регулярно. Этот тип меня преследует», – со всей серьезностью заявила Гайне. На той неделе, когда я была на благотворительном балу, он целых два раза пытался пригласить меня на танец. Я сказала «нет», а он все равно настаивал. «Сталкер! А ты его еще домой позвал!» «Что за глупости?» — развел руками Давид. «Аж то вот не тот человек, который будет кого-то преследовать. Разве для тебя не стало очевидным, что он попросту пытался за тобой ухаживать? Что в этом плохого?» «А что хорошего? Я ясно дала понять, что мне не неинтересно». Так он не понимает. «Ты бы присмотрелась к нему получше», продолжал настаивать Давид. Тут-то ГНА вспыхнула, как спичка. «Давид, ты с ума сошел? Ты его видел вообще? Чему там присматриваться?» Я наш икнул от ее резкого возгласа. Думала, Давид устроит сестрице разнос, но нет. Он лишь ответил спокойным тоном. «Не смотри на внешность, ГНА, смотри ему в душу. Эта простая фраза Давида очень задела Яну. «Смотреть в душу». Жаль, в ее душу он заглянуть не пытался. Однако ей было непонятно, отчего у Гайне такая неприязнь к сегодняшнему гостю. По ее мнению, вполне нормальный мужчина. Конечно, а Ашота Кураляна с таким красавцем, как Давид, не сравнить. Но если не концентрировать внимание на носе, он был вполне ничего. Широкоплечий. С приятной улыбкой и удивительно белыми зубами. «Аж вот хороший человек», — начал Давид осторожно. «Мои ребята проверили его со всех сторон, и он вполне годен для того, чтобы ухаживать за тобой. Уж поверь, дорогая сестра, я бы не оставил этот вопрос без внимания. Именно потому, что он прошел мою проверку, я решил познакомить тебя с ним. Он надежный, трудолюбивый, семейно ориентированный не станет гулять от тебя направо и налево. А это самое главное». «Он владеет психушкой», — не удержалась Гайне. «Мне не нужен муж, повернутый на психах». А шот вовсе не повернутый», — продолжил тем же делано спокойным тоном Давид. «К тому же частную клинику психологической помощи вряд ли можно назвать психушкой. У него лечатся многие знаменитости. Я пообщался с ним и должен заметить, что мыслит он весьма здраво. и потом ему всего 32, а его капитал весьма впечатляет. «Он мне не нравится, Давид», — строго ответила Гайне. «Я с ним встречаться не стану». «Хорошо», — кивнул Давид угрюмо. «Не нравится, я понял. Но тебе не кажется, что ты уж слишком перебираешь? Тебе уже 25 пять, Гайне. Это неестественно так долго оставаться не замужем. Ты упускаешь свои золотые годы». тогда как могла бы наслаждаться жизнью. «Мне и так хорошо», — заверила она брата. «Кстати, Давид, как же ты будешь без меня? Я же так много делаю для этого дома, за всем слежу. Без меня этот особняк разберут по кирпичикам». Давид вдруг прищурился, строго посмотрел на сестру и процедил. «Если ты не заметила, в этом доме с недавних пор появилась новая хозяйка». После его слов я аж поперхнулась, а то он при нее. Ей? Верховодить этим дворцом? Да не позволит ей и мяукнуть, не то что слугами управлять. Вон какой грозный взгляд бросила в ее сторону. Впрочем, оно я не и не надо, становиться хозяйкой дома мужчины, с которым она не видит будущего. Хотя надо признать, на какую-то секунду ей стало приятно. Давид впервые назвал ее. хозяйкой своего дома.